Пятое, я подробно излагаю факты с единственной целью: Не хочу получить упрек в малодушии и замалчивании подлинной истории. Мы все знали, на что идем, знал и я. До сведения каждого солдата довели цель и методы Восточной кампании. Если сегодня иной демократ почитает деда, честного солдата-вермахта, пусть знает. Дед был осведомлен о судьбе евреев, коммунистов и русского населения. Я не хочу плутовать ради оправдания. Я буду оправдан историей не вопреки жестокостям войны, но с учетом и этих обстоятельств тоже. Когда хирург вырезает опухоль, он режет из здоровой ткани, это неизбежно. Было неправильно прервать необходимую для больного операцию, едва начав. Я принял политику фюрера как единственно верную. Хельмут Джеймс фон Мольтке, юрист из управления Абвера, думал иначе. Это принесло и нам, и ему самому неисчислимое зло. Рассказываю, как все произошло. Граф фон Мольтке составил подробную докладную записку, указывающую на попрание Женевской и Гаагской конвенций на недопустимо высокую смертность среди русских военнопленных. Смертность достигала в некоторых лагерях 80%, а в целом составила 57,8%. Фактически, это привело на момент написания доклада к смерти миллиона военнопленных, а в течение всей четырехлетней войны в лагерях умерло 3,3 миллиона человек. Из общего числа 5,7 миллиона советских военнопленных. Фон Мольтке подробно описал, от чего происходит смерть. Недостаток питания, содержание под открытым небом в мороз, эпидемии и расстрелы, в том числе расстрелы больных. В большинстве своем эти люди были убиты голодом и морозом. Ежедневная смертность юриста поразила. Мольский писал, что хотя Россия не ратифицировала некоторые пункты Женевской конвенции, но А. Отклоненные пункты Женевской конвенции не имели отношения к обращению с военнопленными, а лишь отрицали разницу в обращении с офицерским и солдатским составом. Б. Советская сторона не денонсировала Гаагскую конвенцию, обязывающую относиться к пленным гуманно. В. Соблюдение пунктов Женевской и Гаагской конвенций происходит в одностороннем порядке, вне зависимости от того, ведется ли война с варварами или странами-участницами конвенции. Смертность среди советских пленных была беспрецедентной, сопоставимой с истреблением евреев. И было бы лицемерием с моей стороны это отрицать. Да, мы знали, что так происходит. Знали все, в том числе рядовые солдаты. Впоследствии, когда в моей лондонской жизни мне попался томик архипелага Гулаг Солженицына, я с удивлением прочел, что Сталин истребил в лагерях 67 миллионов русских людей. Это, конечно, лестно характеризует усилия Сталина, однако грузину такой подвиг был не под силу. Солженицын сочинил эту цифру в запальчивости. За 30 лет существования ГУЛАГа в лагерях погибло 3,3 миллиона заключенных, то есть столько же, сколько погибло русских солдат в немецких лагерях за 4 года. Это объяснимо. Мы работали над смертностью. Это входило в идеологическую программу. В своем докладе, Мольтке обильно употреблял слова «честь», «достоинство», «долг» и так далее. Должен отметить, что записка была поддержана Канарисом. Я, в числе прочих, должен был высказать свое мнение по поводу текста. Меня всегда коробит избыточный пафос. Война есть война. Я посоветовал сопоставить данные смертности по всем пенитенциарным учреждениям войны. Мы предложили, чтобы Мольтке доказал, что советская сторона не обращается с нашими пленными точно так же, и что смертность в советских лагерях ниже наших показателей. А что если они, немцев, тоже морят голодом? А какова погода на Урале? Фон Мольтке создал рабочую группу, привлек фон Хасселя, Йорга фон Вартенбурга, и у себя в Имени за полгода собрал сведения по сталинским лагерям для военнопленных. Их в то время было не так много. То была первая попытка статистики, задолго до Н. Аппельбаум и до Пьера Регуло. Он сделал это с тщанием юриста, избежав преувеличений конквиста и сочинительства Солженицына. Через аппарат Канариса он подал доклад вторично, Впрочем, на тот момент, 1942 год, немецких пленных было в советских лагерях мало, а сведений о них еще меньше. Порой я спрашиваю себя, кто поставлял им информацию. Однако кое-что Мольтке собрал, узнал некую цифру – 97 450. Откуда он взял такую цифру, неведомо. Помню, я смеялся над докладной запиской. Надо быть крайне наивным человеком, чтобы верить в такие якобы точные цифры. И как милый Мольтке мог бы узнать условия содержания военнопленных. Но он старался найти истину, отдадим должное усердию юриста. Сегодня мы знаем цифры довольно точно. Проживи Мольтке дольше... Он мог бы рассказать, что после тайных переговоров Хрущева с Аденауэром, протокол я выпросил у майора Ричардса, прелюбопытный документ. Последний военнопленный покинул пределы Советского Союза в 1957 году, хотя стандартным приговором был срок 25 лет, то есть содержание в заключении до 1970 года. Высшие чины и офицеры содержались отдельно, как правило, в лагере Верхотурье, непривлекательное место. Сегодня, когда мне делается особенно скучно в компании майора Ричардса, когда мне надоедают камберлендские сосиски и гнусный бурый чай с молоком, я думаю о том, что альтернативой могло быть Верхотурье. Везли туда в товарных вагонах через всю долгую страну. Видимо, доехали не все немцы. По рассказам очевидцев, от голода не могли стоять. Впрочем, пленных везли на строительство русских заводов. Убивать и замораживать их насмерть не собирались. Страшнее прочих считался Карпинский лагерь. Также особенно тяжелыми были асбест и Тагиллак. В них в основном находились члены подразделения СС, но содержались и немецкие женщины и дети. Смертность в Карпинском лагере равнялась 30% по официальной статистике, которая могла быть и занижена. На кладбище в Нижнем Тагиле захоронено около 2000 немцев, умерших в советских лагерях от невыносимых условий. В третий случай это женщины. Надо сказать, кладбище в Нижнем Тагиле – это несчастный случай сохранившегося захоронения немцев. Например, Висимское кладбище на голом камне засыпано отвалами железной дороги. Сколько человек погребено – неизвестно. Всего в советском плену находилось 2 миллиона 389 тысяч 560 германских военнопленных. Считается, что этнических немцев миллион триста шестьдесят тысяч. Из них погибли триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят восемь человек. Таким образом, смертность германских солдат в советских лагерях равнялась 14%. процентам. Правда, в германском архиве я наткнулся на цифру миллион сто десять тысяч, ничем не подтвержденную, но объявленную. В этом случае смертность бы составила 46%. Боюсь, я утомляю читателя моих записок цифрами. Сам я привык к тому, что сухое уравнение сопутствует любому знанию. Но вы можете пропускать эти страницы, не так ли? Сегодня эти цифры я нахожу во многих архивах, которые находятся в открытом доступе. Но понятно, что Мольтки этими возможностями не располагал. Он действовал наугад, руководствуясь интуицией тем, что Елена высокопарно назвала словом «честь». Во всяком случае, и это я понимал отчетливо, обращение фон Мольтке к Кейтелю было вопиющим. Юрист написал фельдмаршалу, что армия ведет себя варварски. На докладную записку фон Мольтке, подробно разбирающую положение советских военнопленных в германских лагерях, Была наложена резолюция Кейтеля. «Сомнения соответствуют солдатским представлениям о рыцарском ведении войны. Здесь же речь идет об уничтожении мировоззрения. Поэтому я одобряю эти меры и беру их под свою защиту». Конец цитаты. Дебаты фельдмаршал Кейтель закрыл. Он вернул нас к смыслу речи фюрера. Речь идет об уничтожении мировоззрения. Большевик — это еврей, а евреев надо ликвидировать. Каждый солдат повторил про себя этот тезис. Вермахт действовал в тесном контакте с санзатс-группами, и советские военнопленные были приговорены к смерти так же, как евреи. И все этот факт приняли. Понимая, что надо двигаться вперед, я должен был согласиться с логикой Адольфа. Подчеркну, что не требовалось даже и военных приказов, чтобы понять этот тезис новой империи. В речи 30 января 1939 года в Рейхстаге Адольф громко, все слышали, сказал «Еврейский лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» будет побежден другим». «Творческие представители всех стран, распознайте вашего общего врага». Конец цитаты. Уже тогда Гитлер ясно дал понять миру, что для него антибольшевизм, антимарксизм и антисемитизм представляют единое целое. Не Версальский договор, он хотел оспорить, не мельчите, не самоопределение немецкой нации его занимало, мелко, мелко, Гитлер провозглашал учение о спасении человечества в соответствии с марксистской доктриной и прямо противоположное таковой. Тогда в Рейхстаге он сформулировал новый этап противостояния гибеллинов современным Гвельфам. Антитеза «папизм. Имперская власть» продолжала быть рабочим механизмом Запада. Новый самопровозглашенный папа сидел в Кремле. Марксизм объявил себя новой религией. И вот тогда гибелины подняли свой штандарт. Неужели хоть кто-то мог не услышать зов трубы? Неизбежность грязной работы понимали даже те родовитые гибелины, кто хотел остаться в стороне от ополчения, от неумных полицейских, грубых шахтеров, потных колбасников, замаранных в уличной крови. Позже, читая материалы Нюрнбергского процесса, я узнал, что генерал Франц Гальдер сказал однажды, что руками Гитлера следует свалить капиталистическую Британию, а там видно будет. Аристократ Гальдер, как все аристократы, равно не любил и евреев, и большевиков, и капитализм, И Гитлер сказал вслух то, что барон произнести стеснялся. Для аристократов капитализм был воплощением власти плебеев. Для них и британский королевский дом, ганноверская династия были всего-навсего родственниками, причем не самыми знатными. Пусть австрийские выскочка, безродная шпана, свалят капиталистов, задаст жару евреям, а там поглядим. Дадим ему пару лет на еврейский вопрос, а там видно будет. Франц Гальдер выразил общее согласие потерпеть еще немного. В 1941 когда фон Тресков, этот честолюбивый фиеска наших дней, попробовал подложить первую бомбу в самолет фюрера. Запал бомбы не сработал, берлинский фиеско расстроился, и Гальдер его утешал. «Дайте выскочки проявить себя», — сказал он, — «а затем настанет наш черед, и уже законная подлинная власть наведет глянец на его черновую работу».